Подорожник большой Многолетние травянистые растения, высотой 15-40 см, с укороченным побегом и розеткой прикорневых, яйцевидных и ланцетовидных цельнокрайних листьев с тремя девятью толстыми и прочными продольными жилками, переходящими в длинный черешок. При разрыве листа жилки вытягиваются белыми нитями. Из центра листовой розетки выходит цветочная стрелка, заканчивающаяся густым колосом из мелких светлобурых цветков. Плод коробочка с 8 шестнадцатью мелкими бурыми семенами, цветет с мая до осени и дает до 60 тысяч семян, что в значительной степени обуславливает его широкое распространение. Подорожник не прячется в укромном месте. Чаще всего он встречается вдоль тропинок, на обочинах дорог, во дворах, вблизи селений, на вытоптанных лужайках. Растения это удивительно стойкое и выносливые. Семена подорожника от сырости становятся клейкими. Смоченные, например, дождем, они прилипают к обуви, к колесам и разносятся на большие расстояния. Таким образом семена растения перебрались с переселенцами из Европы в Северную Америку. Там они дали всходы, подорожник прижился и со временем распространился повсеместно. Индейцы дали ему название «след бледнолицева». Как лекарственное средство подорожник большой известен очень давно. Так в Китае для медицинских целей его собирали более трех тысяч лет назад. Древние греки и римляне применяли семена подорожника при дизентерии, воспалительных состояниях желудка, кишечника и других недугах. Авиценна использовал подорожник для заживления застрелых язв, ран, остановки кровотечения. В народной медицине свежие листья растений используются наружно при ожогах, ранах, язвах, воспалительных заболеваниях кожи. При укусах пчел, ос и змей часто сменяемые повязки из смятых сочных листьев отсасывают яд и предупреждают появление припухлости. Применяет их в том случае, когда нет возможности обратиться к врачу. Настой или отвар листьев принимает внутрь при желудочно-кишечных заболеваниях и как отхаркивающие и кровоостанавливающие средства. Сейчас подорожник большой довольно хорошо изучен, введен в культуру и широко применяется в научной медицине. Листья его содержат много слизи до 10%, гликозид аукубин, горькие, дубильные, лектиновые вещества, органические кислоты, фитонциды, калий и другие вещества. Научная медицина рекомендует свежие листья подорожника в виде истолченной массы, как ранозаживляющие средства. Рядом исследований доказано, что они ускоряют заживление ран. Отваром из листьев советуют полоскать рот при зубной боли. Сухие листья используются в основном как отхаркивающее средство при бронхитах и легочных заболеваниях. Препараты подорожника применяются при гастритах и язвенной болезни желудка с нормальной и пониженной кислотностью, энтеритах и колитах. Они оказывают противовоспалительные и болеутоляющие действия, стимулируют секрецию желудка. Наша фармакологическая промышленность выпускает препараты подорожника. Это... Плантоглюцид из листьев подорожника большого и сок представляет собой смесь сока из свежих листьев подорожника большого и сока из наземных частей подорожника большого. Плантоглюцид в гранулах назначают за 20-30 минут до еды по половине, одному грамму, по пол и одной чайной ложки, два-три раза в день, предварительно разводит в 40-50 мл теплой воды. Для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с нормальной и пониженной кислотностью в период обострения. Гипоцидных гастритов, а также для профилактики их обострений. Курс лечения 3-4 недели. Плантаглюцид повышает свободную и общую кислотность желудочного сока, защищает слизистую облочку желудка, снимает спазмы. Сок подорожника пьют по одной столовой ложке три раза в день за 15-30 минут до еды. Разводят в 40-50 мл кипяченой воды. В течение 30 дней при язвенной болезни желудка для повышения кислотности, анацидных гастритах и хронических колитах. Из листьев подорожника можно приготовить 10% мазь на персиковом масле и вазелине, который применяется в качестве ранозаживляющего и антимикробного средства. В последние годы установлены положительные эффекты препаратов подорожника при атеросклерозе, холецистите, хронических нефритах и неврастении. Кроме подорожника большого в нашей стране растут блошный, средний, ланцетовидный и другие виды подорожников. Все они, кроме подорожника большого, похожи. Отличаются лишь наличием мелких шершавых волосков на листьях. Подорожник блошный. Растение с стеблем без листовой розетки, высотой 15-30 сантиметров, красновато-коричневого цвета, с черными блестящими семенами, по виду напоминающими блох. Все листья стеблевые, соцветия короткие, яйцевидные. Порошок из семян используется как обволакивающее и легкое слабительное средство, по одной-две чайные ложки на прием, сок свежих растений для лечения желудочно-кишечных заболеваний. В медицине применяются также листья подорожника среднего и ланцетовидного. Подорожник средний обладает теми же свойствами, что и подорожник большой, и применяют его в тех же случаях. Листья подорожника ланцетовидного Используется как обволакивающее, антисептическое и кровоочистительное средства. а сок из них находит применение при запущенных бронхитах. Из сухих листьев подорожника большого готовят водный настой. Одну столовую ложку высушенных и измельченных листьев заливают стаканом кипятка и кипятят в водяной бане 20-30 минут. процеживают и принимают по столовой ложке 3-4 раза в день при заболеваниях органов дыхания в качестве отхаркивающего. Реже назначают при катарах желудка с пониженной кислотностью, энтеритах, колитах, воспалениях мочевого пузыря и заболеваниях почек. Этим же настоем можно промывать плохо заживающие раны и язвы. Молодые листья можно использовать для приготовления салатов, добавлять в котлеты, каши, запеканки.